Глава 24. Аврора. Министр долго молчал, и мне надоело играть в эту игру. Так что будем делать, господин Ханс? Решила я взять быка за рога. В моем тоне все было очевидно, без подтверждения, что ли, мой и точка не уйду. Вы отнимаете слишком много времени, госпожа Даль. Вздохнул министр и прикрыл глаза. Потом распахнул их и проворчал. «Все же советую вам начать радоваться, что вы вновь свободны. Тот факт, что вы успели с графом познакомиться, не говорит, что у вас будет счастливая семейная жизнь. У вас все равно не было времени нормально адекватно познакомиться и...» Я оборвала министра. «С графом мы проскочили долгий и скучный конфетно-букетный период, перешли, так сказать, сразу, к основному блюду. На обоих этот факт устроил, поэтому я буду горевать и страдать, если вы жените графа на ком-то другом, а не на мне». «Ну что там граф скажет, мне даже подумать страшно. Понимаете меня?» Я постаралась добавить своему тону трагизма. Министр, очевидно, сделан из стали. Его не проняло. Он сидел в своем кресле, поджав губы, смотрел на меня таким мрачным взглядом, будто спрашивал сам себя, почему мне до сих пор никто не прибил. Руки его были скрещены на груди, лицо суровое, взгляд полон презрения даже ненависти. Можно смело повесить ему на шею табличку с предупреждающей надписью «Не приближаться, убьет. Чиновник в чистом виде. Я устала от вас, госпожа Дали, утомлен безмерно. Хватит с меня вашего слова излияния. Все решено. И это не я решил женить графа на другой женщине. Решение приняли на высшем уровне, поэтому примите уже сей вердикт. Подпишите документы и уходите. Жал руки в кулаке. Да чего же он упрям? Даже пошевелить мозгами и задом не желает. Он ведь может повлиять на решение Корона. «Может слово свое вставить, объяснить ситуацию, но просто не хочет, потому что это надо телодвижение производить, а не охота, сволочь чиновнича. Сузила глаза и прошипела. «И я устал, господин Ханс, но я не ною и не жалуюсь. Хочу простого женского счастья, которое сначала свалилось мне на голову, не успел я обрадоваться, как корона уже пытается этот дар у меня отобрать. Не отдам. Верите?» «Верю», — хмыкнул Оливер Ханс, и снова воцарилась тишина. И сердито посмотрела на него и раздраженно выдохнула. «И?» Министр нервно потеребил запонку и вдруг заявил. «Госпожа Даль, вы вынуждаете меня прибегнуть к радикальным мерам». «Опа! Угрызы, что ли, пошли?» «Это каким же?» — прищурилась я на министра. Он усмехнулся, склонился над столом и произнес злым тоном. «Не подпишите документ, госпожа Врора Даль. И завтра же ваше маленькое цветочное предприятие с ног до головы проверит налоговое, торговое, санитарно эпидемиологическая и трудовая инспекция. поверьте, каждый выявит нарушение. От слов министра, я тут же почувствовала, как по спине пробежал холодок. Изумленно я уставилась на мужчину. Потом снова посмотрела на проклятые документы и почувствовала, как у меня затюкало в висках. Кончиками пальцев помассировала внезапно заболевшую голову и с горечью подумала, что во всех реальностях Все чиновники одинаковы, бездушные, бесчувственные безумцы. С моих губ невольно вырвался злой стон, прикрыла глаза и поняла, что проиграла. Это был подлый удар. Мне вдруг отчаянно захотелось выбежать из этого кабинета, чтобы не видеть гадкого министра и не слышать его гадких слов. Мне понадобилось буквально мгновение, чтобы понять, что мне нужно потянуть время. Мне необходимо подумать и обязательно оповестить Элиама. Взяла чертовы документы и сдавленно проговорила — «Вы меня расстроили, господин министр. Я сейчас не могу адекватно воспринять, что тут написано, а без детального изучения ничего не подписываю. Возьму документы с собой, изучу в спокойной обстановке. Потом принесу вам». Оливер длинно вздохнул, но кивнул и сказал. «Хорошо, но завтра утром документы с вашей подписью должны быть у меня на столе, вам ясно?» «Более чем», — ответила холодно. Убрала дурацкие бумажки в сумочку, без слов прощания поднялась с места и направилась на выход». Но самая дверь остановилась, резко обернулась и задала вопрос. «Господин Ханс, кто она? Вы знаете?» Он побагровил, очевидно, уже мечтал поскорее от меня избавиться. «Знаю». «Можете назвать имя?» Мгновение мы молчали, как вдруг министр улыбнулся и произнес. «Знаете что, госпожа Даль, ваша настойчивость и упорство меня дико раздражают». Но вдруг напомнили мне одну молодую особу из прошлой жизни. Давно это было. Приятные воспоминания. Но не об этом речь. Я вам не назову ее имя. Лишь могу дать подсказку. Это уже что-то. Можно будет поговорить с девушкой, предложить денег или что она там хочет. И вопрос решится. Ведь, как сказал министр, она сама изъявила желание стать женой графа Найтмера. Так вот, пусть резко передумает. Племянница. Племянница? — переспросила я. — Да, бастарт, но ее признали. На этом все. Уходите скорее, пока я вас не убил, госпожа Даль. Вы меня достали, честное слово. — Спасибо. — пробормотала озадаченно и вылетела из кабинета министра. — Кто все и обо всех знает? Естественно, самое — Естественно, самая главная сплетница. Вот к ней нужно скорее бежать, а по пути купить пирожных. И торт, и бутылку вина. Нет, лучше две бутылки. — Мелисса все знает. Произнесла я, стоя у входа на территорию милого дома. Поглядела на корзинку, в которой были угощения, и подумала, может, нужно было три бутылки вина взять, а не две. Все-таки я пришла без предупреждения. Но возвращаться в лавку не было ни времени, ни желания. Леди Мелисса Герц — маленькая, худенькая женщина. на вид хрупкая, эфемерная, неземная, но с сильным характером и несгибаемой волей. Вдова. Она держит лавку с чудесными тканями, шьет одежду сама и с помощницами. Для эксклюзивных клиентов шьет исключительно сама но лавку держит не у себя дома, как я или многие другие ремесленники. у нее свои помещения, отдельная лавка с тканями отдельная мастерская, одним словом хваткая бизнес леди Но и талант не только в шитье, это милая женщина всегда в курсе любых событий, даже если события еще не произошли, она уже все знает сплетни страшная вещь. Иногда очень полезная. приложила ладонь к магической панели у калитки, артефакт считал мою ауру и засветился мягким голубым светом и калитка отворилась, пропуская меня на территорию. Охрана леди отличная, надежная. Сад леди Герц благоухал цветами, радовал глаз буйным разнотравием. Увидела и несколько кустов моих пионов, которые леди купила мне в прошлом году, и её садовник отлично с ними сладил Проходя по аллее к дому, леди на мгновение остановилась у маленького пруда, который был заботливо укрыт ковром из желтых и белых кувшинок. Над прудом клонила свои кудрявые ветви красавица Ива. Это было очень красиво. На территории дома мелиса было тихо, даже блаженно, если, конечно, не считать переливы пения бесчисленных птиц и жужжания шустрых насекомых. Приближаясь к самому дому, очень красивому, большому, мне на встречу вышел дворецкий. Мужчина поклонился, и после моих объяснений, что я к леди явилась по делу, что мне нужен ее совет, ее мнение, получила ответ, что леди сегодня не принимает. Меня этот ответ не устроил. Тогда я протянула корзинку с гостинцами отдельный мешочек с колотым, темным и ужасно вкусным шоколадом, лично для дворецкого. Да-да, со слугами нужно дружить. Только после шоколадной взятки дворецкий произнес, что сейчас узнает у Леди Герц. Сделает ли она для меня исключение. Естественно, сделала, но это со слов слуги. Уверена, Мелиса даже не знает, что не принимала сегодня. «Дорогая моя, как я рада, что ты решила навестить меня! И за вино тебе большое спасибо! Ты угадала! Это именно то вино, которое я обожаю!» Мы обнялись, и я сказала с улыбкой. Я запомнила, Мелисса, в разговоре ты как-то упомянула, что любишь именно этот сорт. «Ох, а ты молочинка!» — похвалила она меня и широко улыбнулась. «Людям всегда нравится чувствовать себя значимыми и важными, и особенно приятно, когда кто-то запоминает такие вот мелочи, как любимый сорт вина, книгу, места и так далее». «Я к тебе по делу». Решила перейти к сути, когда мы расположились в гостиной, и слуги прикатили столик с чаем и разрезанным тортом, ну, который я купила. Они сервировали стол, и пока мы не пришли к чаепитию, решила навести мосты. «Ты вернулась от графа. Вернулась тела и невредима. Значит, все прошло хорошо?» Подмигнула Мелиса. Я хмыкнула. «Ты всегда в курсе событий, именно поэтому я к тебе и пришла. За информацией». Она кивнула и произнесла, чуть понизив голос. И снова ты меня поражаешь, Аврора. Да, в самое сердце. Хорошая ты женщина, и я помогу тебе, чем смогу. Рассказывай, дорогая. Набрала в легкие воздуха и на выдохе проговорила. Племенница короля, бастарт, больше ничего не знаю, но именно ее хотят выдать замуж за графа Найтмера вместо меня. А мы, мы друг другу понравились, Мелиса, и ввела ее в курс дела. Дорогая моя, я тебе такой расклад дам. «Но только я тебе ничего не говорила, хорошо?» — проговорила милиса шепотом. «Никогда не выдам источник, обещаю», — ответила ей. Мелисса сделала глоток чая и заговорила. У короля был брат Дональд. Что с ним стало, не спрашивай, там запутанная история. Он лет пять назад как умер. Но жениться так и не успел. А вот заделать ребенка от девицы сомнительного поведения еще как успел. Давно это было правда. Девочка Дональд признал. И у мамаши ее за хорошую награду забрал. Воспитывали кроху подальше от двора, самые лучшие няньки. Девочка выросла в окружении богатства и вседозволенности. Но вот любви не получила. Кстати, ее имя Синтия Белл. Леди Белл, слышала? Покачала головой, мол, нет. Но теперь уже знаю, кто решил меня потеснить. милиса тем временем продолжила. По слухам, она та еще стерва. Хм, нисколько не сомневаюсь. Она получила великолепное образование. Умна, хитрая, говорят, леди Белл очень красиво но совершенно не имеет чувства сострадания. И со всеми холодна, словно она не человек, а ледяная глыба. Возомнила себя королевой. и Его величество Рональд III содержать леди не собирался, о чем и ее, когда она стала совершеннолетней. Дал ей возможность окончить обучение, сказал, «Лети, птичка, перед тобой весь мир». Но на произвол судьбы ее никто бросать не собирался. Мелисса склонилась ко мне ближе и проговорила с ноткой неодобрения. Перед ней были открыты все двери, Аврора. «Выбирай любую сферу деятельности, тебе дадут старт». Ты только представь, она могла пойти работать в министерство. Ей предлагали там место. Но нет. Она же аристократка. Меллиса рассмеялась, а я криво усмехнулась. Синти довольно быстро выяснила, что ее совершенно не привлекает перспектива зарабатывать на жизнь собственным трудом. По данной причине, леди Белл долгое время находилась на распутье. Тратила трастовое сбережения что оставил ей отец. И соображал, чем бы ей заняться, чтобы деньги сами в руки текли. И работать не надо было. Пока она думала, денежки таяли, как снег по весне. «Надо полагать», — произнесла я хмуро. Мне уже не нравилось, к чему подводила Мелисса. Интуиция мне подсказывала, что не с добрыми намерениями Леди был замуж за Леом и собралась. И вот Леди было решила пойти самым легким путем и найти себе мужчину, который бы ее и содержал. Но при этом себя она берегла и вольности мужчинам не позволяла. А ты думаешь, нормальному мужчине подобное придется по нраву? Если он платит по всем её счетам, делает подарки, то желает получить не только общество Леди за чашкой чая, но и уединиться, понимаешь меня, дорогая? Можешь не развивать эту тему, все ясно», — произнесла я с понимающей улыбкой. Она кивнула и продолжила. «Вот-вот, яблочко от яблонь, как говорится. Стоит вспомнить ее мать. И вот Леди Белл искала идеальный вариант. Если и отдать себя кому-то, то только по всем правилам, а это значит, что должна быть свадьба. Да что-то никто не желал на Леди Белл жениться. Даже тот факт, что она племянница короля, не особо привлекал потенциальных женихов. А вот как развлечение, да». Мелисса на мгновение задумалась, потеребила ткань своего платья и произнесла. А «Знаешь, что я думаю?» «Очень жду твоего предположения». Король плохо дела в свои руки взял его сын, Ричард Первый. Думаю, его высочество и леди Белл сговорились. Думаю, они придумали план. «Что-то это предложение уже отдает сомнительным душком», — вздохнула я. «Ха! Если у них все выгорит, то, поверь, вонять будет на все королевство!» — воскликнула Мелисса. Я заёрзла в кресле. «Ты ведь не думаешь...» начала я. Граф Найтмер женится на Леди Белла, вскоре неожиданно скончается, Синтия станет богатой вдовой, а корона получит то, что она желает получить. Все выигрыши, кроме графа. И кроме тебя, Аврора. Раз вы с графом Найтмером поладили с первой же встречи, это о многом говорит? Ведь его все называют монстром. Я прикрыла глаза. Лео не монстр, а вот эта дрянь Синтия. Перед Леди Белл вырисовывалась блестящей перспективы получить целую прорву денег, не прикладывая к этому никаких особенных усилий. «Принц будет счастлив, ведь корона практически задаром получит телуретит. Быть может, что-то еще приберет к загребущим рукам. Счастлива будет и сама Синтия, ведь ей больше не придется забивать свою хорошенькую голову проблемами по типу, где взять денег на новое платье и туфли. Если Мелиса права, то принц решил пойти на подлость, то это значит, левому грозит опасность. Не расстраивайся. Решила Мелиса меня утешить и взяла за руку, чуть сжала. «Расскажи обо всем графу, напиши ему сегодня же». Пусть он как мужчина разберется с этим дурно пахнущим делом. И поверь мне, дорогая, он разберется. Мне бы ее уверенность. Все же я дитя другого мира, и пока мое мышление остается прежним. Земные женщины привыкли взваливать на свои плечи весь небосвод и нести его по жизни на своих хрупких плечах. Мы в своих ручках крепко держим за хвост свою судьбу с ее капризами и выкрутасами, отпустишь, и все полетит тардрары. -э. Спасибо, Мелиса. Взгляд со стороны всегда нужен. И информация, что ты мне дала, она бесценна. Рада была помочь! Разнесла нас улыбкой. «И беги скорее, вижу, твои мысли уже не здесь. Я все понимаю, время сейчас твой друг и твой враг. Спеши, Аврора, спасай своего графа». Мы с ней обнялись, и я действительно на всех порах помчалась домой, чтобы оповестить Лема о подлом сюрпризе от короны.